Кто его знает, не нам, простым людям, об этом толковать. В прошлый год отец Осип запретил было калядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж, если сказать правду, то в колядках и слова нет про коледу. Поют часто про Рождество Христа, а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому.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 Тут через трупу одной хаты клубнями повалился дым и пошел тучей по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шатке с барашковым околышком, сделанной по манеру Уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенной плетью,